Глава 4 Говори мне, дай нас, дай саму бананы, технолошкие отпад, А я сам Интернета свету, на продовима с планету. Память мисаць, все снова свои, писама сломаштания. И лица, что су не стали, коси не су. мой у мене давно уткана. Мишкович сидел за столом заваленным ворохом бумаг и фотографий. Как и большинство пожилых людей, он не любил пялиться в экран монитора, а предпочитал повертеть бумагу в руках, сделать пометки на полях, что-то подчеркнуть или выделить. как бы извиняясь за свои промахи, Драгич написал многостраничный опус. Создавалось впечатление, что он знаком практически с каждым жителем города Будва, а заодно и с обитателями соседних городов Котор и Бар. Ковальская была знакома с такими же пенсионерами, как и она, и, конечно, еще с парой десятков торговок, владельцами лавок и магазинчиков. Программист, Также не обладал большим кругом знакомых и друзей, но одна фамилия из списка весьма заинтересовала инспектора. Он ее подчеркнул, отложил листок в сторону и взял со стола пачку фотографий, сделанных в квартире мельника. Почти час он одну за другой рассматривал зафиксированные свидетельства погрома. Потом обвел фломастером один предмет на фотографии и позвал помощника. «Принеси мне вот это», — сказал он. Отдавай фотографию молодому человеку и набери мне казино овала. Через минуту-другую телефон на его столе зазвонил. Полицейский потянулся, снял трубку, достал платок шумно, прочистил нос и произнес. Это ты, Гордон? По-прежнему обманываешь людей и обдираешь их, как липку старый черт? Ничего подобного, бродяга Любомир. Я, добываю деньги, так необходимые нашей бедной стране, И я не виноват, что в богатой Руси взяли и запретили азартные игры. А до тех мест, где им поиграть, можно лететь не меньше, чем до нашей благодатной Черногории. И еще позволю себе заметить, из тех налогов, что я плачу, кое-что идет и на твою зарплату. Ладно, не заводись, друже, Нам с тобой все человеческие пороки не исправить. Ты лучше скажи, много народу в последнее время бывает у тебя в казино. Так почти никого и нет. Русские еще не приехали, немцы тоже, море-то холодное. А нашим на что играть? Так заходят постояльцы, которые без фишек и жить уже не могут. Тогда скажи мне, пожалуйста, а Дарко Катич, ну тот, который раньше лучшим слесарем в городе считался, давно у тебя был? Вчера заходил, часть долго отдал, порывался опять играть, да я не разрешил. Пока перед казино полностью не рассчитается, мы его за стол не пустим. А в чем дело? Он что, натворил чего? Дарк, он же не разбойник с большой дороги. Просто он больной человек. Из-за этого и семью потеряла работу. Мне его даже жалко бывает. Но у нашего заведения строгие правила. Должникам за стол никак нельзя. Понятно, друже. Если он снова заявится к тебе в казино, дай мне знать». Через пару часов на столе у инспектора было заключение экспертизы, констатирующее факт того, что пальцы, оставленные на фишке казино при отеле «Авала», найденных в квартире старого русского, принадлежат ранее судимому за мелкое хулиганство Дарко Китичу. А уже вечером того же дня сам Дарко сидел с другой стороны стола инспектора и писал показания о том, как его попутал черт и как он вскрыл дверь, которую сам когда-то устанавливал в квартире этого больного старика из России. Монтенегро — страна маленькая, все друг друга знают. Только вот продать здесь дорогую скрипку никак невозможно. И в Сербии невозможно, и в Боснии невозможно. Да и не мог этот бывший слесарь-тарка с трясущимися руками и бегающими глазами ее взять. Она для него просто пустое место, как для меня полка женского нижнего белья. размышлял Мишкович, интенсивно разжевывая зубами деревянную зубочистку.